Когда Таита снова очутился около маленького горящего очага в пещере гибель нагары и стоял, отогревая старые кости от холода пустыни, он смотрел на спящего у задней стены Нефера, укрытого овчиной. Его не рассердила жалкая попытка мальчика обмануть его. Возраст не иссушил его человеческие чувства, не затуманил воспоминания о мучениях страсти, и он сочувствовал желанию Нефера уменьшить страхи и страдания Ментаки. К этому добавлялась глубокая, граничащая с любовью привязанность, которую он испытывал к Ментаке. Он не стал распекать Нефера из-за возможных последствий этого порыва сострадания. Он дал ему опиум веры в то, что Ментака скоро узнает. Он все еще жив. Он присел на корточки около Нефера и, не притрагиваясь к нему, осторожно проник во внутреннюю сущность мальчика. Благодаря большому опыту при работе со своим пациентом он легко достиг этого. Нефер метался, стонал и бормотал что-то бессвязное. Даже в глубоком сне сила Таиты, наброшенная на него будто сеть, затронула его и чуть не разбудила. Его тело быстро следовало по пути к полному восстановлению. Таита опустился глубже. Дух мальчика был силен, и он ничего не потерял в испытании, через которое прошел. Совсем скоро мы сможем приступить к нашему следующему делу». Он вернулся к очагу и положил в огонь еще несколько веток акации. Затем лег, но не для того, чтобы спать, поскольку в его годы нуждаются лишь в нескольких часах сна за ночь, а чтобы открыть свой ум потоком, вызванным событиями, часть которых произошла давно, а другие намного позже. Он позволил им кружиться в водовороте вокруг него, — как если бы он был скалой в потоке существования. Следующая луна прошла еще быстрее, чем предыдущая, поскольку Нефер становился все более сильным и неугомонным. С каждым днем его хромота становилась менее заметной и, наконец, исчезла. Скоро он бегал вместе с Мерином одна дна долины до гребня холмов. Эти соревнования стали обычной частью их жизни в оазисе. Первое Мерин выиграл легко, но вскоре все изменилось. На рассвете двадцатого дня после отъезда Хилта они начали бег от входа в пещеру и помчались через каменное дно долины плечом к плечу, но когда стали подниматься на холм, Нефер вырвался вперед. На полпути он внезапно сделал мощный рывок вперед и оставил Мерина позади, на гребне холма он обернулся и засмеялся над Мерином торжествующим жестом, положив руки на бедра. На рассветном ветру его длинные густые локоны развивались за плечами. Позади него вставало раннее солнце, и золотые лучи образовали нимб вокруг его головы. Таита наблюдал все это снизу и уже собирался вернуться в пещеру, когда устрашающий звук, разнесшийся в тишине пустыни, остановил его. Он поднял лицо к небу и, увидев темное пятнышко, описывающее круг высоко в синеве, ощутил близкое божественное присутствие. Крик прозвучал снова. Тихий и слабый, но он пронзал до сердца. Незабываемый крик царского сокола. На гребне бархана Нефер также услышал его и завертел головой, чтобы найти его источник. Он разглядел крошечную фигурку и поднял к ней обе руки. Как если бы жест был командой. Сокол перешел в стремительное падение и, казалось, стал увеличиваться. Ветер шумел в его изогнутых крыльях. Он падал прямо на Нефера. Если бы на такой скорости он ударил, то разорвал бы плоть мальчика и сломал кости. Но Нефер не уклонился, когда птица приблизилась прямо к его запрокинутому лицу. В самый последний миг сокол прервал падение и воспарил над головой мальчика. Нефер протянул руку и почти коснулся гладкого, красивого оперения на его груди. На мгновение Таити показалось, что птица позволит схватить себя но она забила крыльями и взмыла ввысь. Еще раз издала свой страдальческий, прекрасный крик, затем устремилась к солнцу и, как показалось, исчезла в пылающем шаре. В свое последнее посещение гибель Нагары Хилто привез с собой военный лук полного размера. Под руководством Таиты Нефер занимался с ним каждый день, тренируя мускулы на спине и плечах, пока не развил достаточную силу чтобы вскинуть оружие, натянуть тетиву до конца и удерживать цель так, чтобы руки не начинали утомляться и дрожать. Затем по команде Таиты он посылал стрелу вверх по высокой дуге, чтобы поразить цель на расстоянии в 200 локтей. В роще, спрятанной у подножия холмов, Нефер вырезал себе из акации тяжелый деревянный посох и подрезал, точил и полировал его, пока он не приобрел совершенную длину и баланс в его руках. В прохладе рассвета они с Таитой сражались традиционным способом. Вначале Нефер сдерживался из уважения к возрасту таиты, Но маг раскровенил ему голени и поставил шишку на голове. Разъяренный и оскорбленный Нефер напал всерьез, но старик был быстр и ловок. Он прыгал как раз вне досягаемости рубящего посоха Нефера а затем бросался вперед и наносил болезненные удары в незащищенные локоть или колено. Таита почти не утратил навыки обращения с клинком. Хилто привез им полную стойку тяжелых серповидных мечей, и когда Таита решил, что они имеют уже достаточную практику сражения на посохах, он вынес мечи и провел Нефера имеренно через полный набор ударов, уколов и парирований. Он заставил их повторять каждый прием пятьдесят раз, а затем начинать снова. К тому времени, как он объявил перерыв на ужин, по телам Нефера и Мерина катился пот, как если бы они погрузились в воды Нила. Кожа таита, однако, была сухой и прохладной. Когда Мерин с завистью упомянул об этом, он усмехнулся. — Последняя капля пота стекла с меня еще до вашего рождения. В другие вечера Нефер и Мерин... Раздевались до нога, смазывали тела маслом и боролись. А Таита оценивал их броски и выкрикивал советы и указания. Хотя Мерин был выше на ширину руки и тяжелее в плечах, руках и ногах, Нефер обладал естественной устойчивостью, и Таита научил его, как использовать вес противника против него самого. Они были равны друг другу во всем. По вечерам и поздно ночью Таита и Нефер сидели у огня и обсуждали разные темы от медицины и политики, до войны и религии. Часто Таит описывал что-нибудь, а затем просил Нефера найти изъяны в его утверждениях и аргументах. Во время этих уроков он расставлял скрытые ловушки и противоречия, и Нефер все чаще и с растущим рвением раскрывал их и подвергал сомнению. Кроме того, рядом всегда была доска для игры в Бао, чтобы поломать голову в попытке распутать законы, и бесконечные возможности ходов и схем движения камней. — Если ты сможешь понять все, что нужно знать о камнях Бао, ты узнаешь все, что нужно знать о самой жизни, — сказал ему Таита. — Тонкости игры настраивают и заостряют ум, готовя его к постижению тайн более великих. Месяц пролетел так стремительно, что Нефер даже слегка удивился, когда мчась по пустыне за смертельно раненной газелью вдруг заметил на горизонте искаженным миражом крошечное облако желтой пыли и под ним далекие очертания, возвращающейся из речной долины крытой повозки. Он тотчас забыл о газели, за которой гнался, и побежал, чтобы встретить Хилта. Хилта привык к выдающимся демонстрациям физического мастерства своих солдат, Но и на него произвела впечатление скорость, с какой Нефер нёсся по земле колеблющемся жарком мареве. — Хилто! — прокричал Нефер, ещё издалека, ничуть не запыхавшись. — Пусть боги любят тебя и даруют тебе вечную жизнь! Что нового? Что нового? Хилто притворился, что не понял вопроса, и когда Нефер пошёл рядом с повозкой, начал многословно и подробно описывать политические и общественные события в царствах. Еще одно восстание на севере, а в этот раз Трок подавил его с большим трудом. За три дня тяжелых боев он потерял четыреста солдат, и половина мятежников избежала его гнева. — Хилто, ты знаешь, что я хотел бы от тебя услышать другое? Хилто кивнул в сторону Бея. Возможно, сейчас не время затрагивать некоторые вопросы, — предположил он тактично. — Великий, может быть, мы поговорим позже и наедине? Неферу пришлось обуздать нетерпение. Когда они сели вечером у костра в пещере, для Нефера было мукой слушать Хилта, долго и подробно рассказывавшего Таити новости, самой важной из которых была весть о том, что подмена тел обнаружилась, когда жицы Анубис в зале скорби сняли льняные полосы с головы умершего. Фараон нак постарался на славу утаить эту новость и предотвратить ее распространение в народе, ибо устои его трона были бы подорваны, если бы народ заподозрил, что Нефер жив. Однако невозможно было сохранить в тайне такое чрезвычайное событие, когда многие люди, жрецы и придворные, были посвящены в него. Хилта сообщил, что слухи об этом распространились по улицам и рынкам Фив и отдаленных городов и деревень. Отчасти по причине этих слухов в обоих царствах шире распространились и стали более согласованными волнения. Мятежники называли себя «синее движение». Синий был цветом династии Тамаса, Нак выбрал в качестве собственного царского цвета зеленый, а цвет трока был красный. Вдобавок неприятности назревали на востоке. Египетские фараоны отослали гурийского посла назад к его хозяину, царю Саргону Вавилонскому, чье могущественное царство лежит между Тигром и Ефратом с требованием увеличить ежегодную дань Саргона до 20 лакхов в золото. Непосильного количества, на которое Саргон никогда не согласится. «Итак, это объясняет наращивание войск в обоих царствах», — сказал Таита, когда Хилта окончил свой рассказ. «Наконец стало ясно, что эти два фараона жаждут богатств Месопотамии и намерены их завоевать». После Вавилона они обратятся к Ливии и Халдее и не остановятся, пока весь мир не попадет под их пету. Хилта глядел с удивлением. «Я не думал об этом. Но вы должно быть правы. Они хитрые, как два старых бабуина, совершающих набег на крестьянские поля на берегу реки. Они знают, что война — стимул для объединения». Если они отправятся в поход на Месопотамию, народ сплотится вокруг них в патриотическом безумии. Войскам придется по вкусу обещание добычи и славы, торговцам возможность расширить торговлю и увеличить прибыль. Прекрасный способ отвлечь людей от их недовольства. — Да, — кивнул Хилто. сейчас я это вижу. — Конечно, это в наших интересах. — размышлял таит Я искал нам приют. Если Саргон будет воевать с Троком и Нагом, то он примет нас у себя. — Мы уедем из Египта? — воскликнул Хилта. Таит объяснил. — Теперь, когда Наг и Трок знают, что Нефер жив, они станут искать нас. Дорога на восток — единственная открытая для нас. Уехать придется ненадолго, пока мы не соберем собственные силы. Не найдем поддержку в двух царствах и сами не сделаемся мощными союзниками. Затем мы вернемся, чтобы заявить о неотъемлемом праве фараона Нефера. Они молча смотрели на Таиту, пытаясь опомниться от потрясения, вызванного этим планом. Они не заглядывали так далеко вперед, и им никогда не приходило в голову, что придется покинуть родную землю. тут Нефер нарушил тишину, — Мы не можем сделать этого, — сказал он. — Я не могу оставить Египет! Таита поглядел на остальных и кивком приказал всем выйти. Хилта, Бэй и Мерин покорно встали и гуськом вышли из пещеры. Таита предвидел такой поворот событий. Он знал, потребуется вся его хитрость, чтобы разобраться, поскольку лицо Нефера выражало упорство, и свое заявление он сделал упрямым тоном, хорошо знакомым Таите. Он знал, что трудно будет переубедить Нефера. Мальчик смотрел в огонь, и Таита понял, что нужно вынудить его нарушить тишину. Если он сделает это, позиция Таита укрепится. «Тебе следовало обсудить этот план со мной», — сказал, наконец, Нефер. «Я больше не ребенок, Таита. Я мужчина и фараон». «Я рассказал вам о моих намерениях», — спокойно заметил Таита. Они снова сидели в тишине глядя на языки пламени, Таит ощущал, как в решимости Нефера появляются трещины.